Каким образом я могу воспринимать и расшифровывать звуковые волны, передающиеся с помощью языка людей? Цветы общаются посредством разносимых ветром частичек пыльцы. Рыбы с помощью волн, распространяющихся в водной среде. Насекомые для общения используют запахи. Птицы переговариваются на языке. Пение и щебетание. Их диалог вряд ли можно назвать особо интересным. В общем случае, он выглядит примерно так. Как насчет того, чтобы спариться со мной, И произвести на свет потомство. Я нашел место, где есть еда. Может вы поможете мне поймать ее и доставить сюда, чтобы мы могли разделить добычу между собой. Тревога. Рядом хищник. Быстро рассыпаемся в разные стороны. Вон отсюда, это моя территория. И вы здесь нежелательный гость. Это моя самочка. Не пытайся у меня ее отнять, иначе пожалеешь. Секс, еда и страх. Вот три традиционных темы, которыми ограничиваются общение существ, болтающих друг с другом на моей поверхности. И только люди. Сумели сотворить по-настоящему экспрессивный язык, Обладающий огромным разнообразием оттенков И позволяющий выражать мысли на самые разные темы. Я слушал их голоса, Используя естественные антенны, Мой чувствительный мех, деревья. Деревья в состоянии засечь любые колебания, каждый листик является не только микроприемником света, но и уловителем всех остальных форм, излучений и волн, а растительный сок переносит эти вибрации в корни, погруженные в мою плоть. Именно так посредством бескрайних лесов, покрывающих мою поверхность, я и перехватываю разговоры людей. Поначалу это был только шум. Потом он превратился в музыку, из которой вскоре стали внятно выделяться слова, Проявив немного терпения, я в конце концов сумела уловить все принципы, на которых строятся их языки. Людям очень повезло, что у них есть бесчисленное количество слов для общения, хотя сами они даже не отдают себе в этом отчет. Их язык наполнен тончайшими нюансами. По правде говоря, из всего, что мне дали эти гуманоидные паразиты, самым впечатляющим как раз является палитра их словарного запаса. Их словарный запас позволил мне открыть всю сложность моего собственного мышления. Благодаря Ему я обнаружила, что и мне присущи так называемые чувства, радость, грусть, одиночество, ностальгия, меланхолия, но также привязанность. Восхищение, сомнение, гнев. Для выражения этих чувств служат не только отдельные глаголы или существительные, но и целые фразы, представляющие собой чередование слов, которые связаны между собой будто жемчужины на нитке и образуют совершенно обособленную сущность. До появления людей я не понимала, какой интерес может представлять однонаправленная мысль и ее развитие. У меня не было ни намерений, ни проектов. Я лишь констатировала сложившееся положение вещей, никоим образом не рассматривая перспективы изменений с течением времени. Самым волнительным в этой истории, пожалуй, является то, что люди не только научили меня думать, но и привили мне свой собственный образ, мышления.